Джереми Блэк Краткая история Италии Читает актриса Юлия Тархова. Введение Тот, кто никогда не был в Италии, всегда ощущает неполноценность, ибо не видел того, что следует увидать каждому. Узреть берега Средиземноморья Великая цель для путешественника Сэмюэл Джонсон. который сам в Италии никогда не бывал. Из жизни Сэмюэла Джонсона Джеймса Босуэла По пути в Милан мы остановились в красивом и большом городе под названием Навара. Там мы угостились поистине итальянским завтраком, состоявшим из мяса крупных голубей, приправленных оливковым маслом и пармезаном потрохов, винограда, инжира и превосходные поленты, пудинга из индейской муки, смешанные с маслом и сыром. Маргарет, виконтесса Спенсер, 1763 год. Мы путешествуем как в пространстве, так и во времени. Эта книга незаменима для тех, кто собирается посетить Италию и при этом хочет узнать о ней больше того, что обычно можно прочитать в лаконичных путеводителях. Важно понимать, что у Италии нет единой многовековой истории, как у других стран, например, Франции, и написание краткой истории Италии – дело непростое. На протяжении долгих столетий страна была раздроблена, и многие ее части принадлежали крупным, зачастую соперничающим друг с другом державам, таким как Австрийская и Испанская империи. Увы, и в наши дни редко удается за одну поездку охватить Италию в ее цельном многообразии. Акцент обычно делается на отдельных городах и местах, и в итоге путешественник узнает историю страны весьма выборочно. Если составлять историю Италии, используя только хронологический принцип, Потеряется региональная специфика. Если же отталкиваться исключительно от регионов, будут неизбежны повторения. В мой рассказ включены как основополагающие события, общей истории в хронологическом порядке, так и сведения об отдельных регионах. В тексте также будут встречаться вставки с отдельными темами, заслуживающими внимания читателя. Для меня лично огромное удовольствие поделиться собственным полувековым опытом путешествий по Италии, которые начались в 1960-е годы, когда вместе с родителями я побывал там четыре раза. Самыми же приятными были поездки с Сарой. Вместе мы побывали в Абруцци, Болонье, на Липарских островах, в Луке, Мадене, Неаполе, Парме, Риме, на Сардинии, Сицилии, в Турине, Тоскане, Умбрии, Венеции и Вероне. Мне очень понравилось читать лекции в Ломбардии, Неаполе и Тоскане, ведь, помимо прочего, я узнал, что такое приправы из долины реки Адда, безмятежные арочные галереи монастырей Прата и новая кухня неаполитанских ресторанов. За исследованием архивов Флоренции Генуе, Луки, Модены, Неаполя, Пармы, Турина и Венеции, я провел интереснейшие часы своей жизни. Я благодарен Пауло Бернардини, Майку Броерсу, Луидже ларета Чиро Паолетти, Габриэле Пома, Луизе Коттермейн, Гуильермо Санна, Питеру Уайзману и Патрику Зуччи за бесценные комментарии полученные мной на всех этапах работы над книгой. Все они очень мне помогли. Дункан Праутфуд оказался образцовым издателем. Книгу эту я посвящаю Чиро Паолетти, другу и коллеге. Этим мне хотелось бы отметить 14 нашей дружбы и плодотворного научного взаимодействия. Глава первая. «Великолепие древнего Рима» до 476 года. География. История Италии впервые становится примечательной с расцветом Римской империи. До этого жизнь населения Апеннинского полуострова шла по стандартному первобытному сценарию. Земледельцы постепенно вытесняли охотников и собирателей а отдельные родовые общины складывались в племена. Разобщенность такого рода племенных групп объяснялась с одной стороны их многообразием, а с другой отсутствием в те времена даже зачатков физических, экономических и политических агломераций. К тому же в случае Италии сыграли свою роль и географические особенности, которые совершенно не способствовали сплочению и объединению Во многом это так и по сей день. На территории современной Италии много гор и холмов и совсем мало равнин и долин рек. Стоит выделить долину реки По с характерным субсредиземноморским климатом и холодными зимними туманами, а также ломбардскую низменность. Южнее, рядом с Римом и Кампанией, тоже было несколько больших равнин Но сейчас их целиком скрыла урбанистическая застройка. Есть равнины и на материковой части близ Неаполитанского залива и в Апулии, для итальянцев Пулья, но уже не столь значительные. Так или иначе, все равнины и долины рек разделены горами, причем горами почти всегда непроходимыми. От Европы Италию отделяют Альпы, образовавшиеся в результате недавнего тектонического сдвига в кайнозойскую эру при дрейфе континентов. Первая римская дорога через Альпы Via клаудио Augusta, дорога Клавдия Августа, была завершена в 46-47 годах. Она проходит через перевал решен соединяя Верону с современным Аугсбургом. Другая римская дорога II века нашей эры идет через перевал Бреннер из Австрии в Италию. В 1777 году эта дорога стала гужевой. Через западные Альпы гужевой транспорт не мог ходить вплоть до 1780-х годов, пока не появилась дорога через перевал коль тенда соединившая Ниццу с городком Кунео в Пьемонте. Многие пути были проложены еще позже. Между 1801 и 1805 годами по приказу Наполеона пролегла дорога через перевал Симплон, соединившая Швейцарию с Домодоссолой в Пьемонте. Но на зиму, с октября по конец апреля, дорога закрывалась. Одноименный железнодорожный тоннель был открыт, в 1906 году южнее Альп простираются горы Апеннины, делящие Италию изнутри. Эта протяженная цепь по сути представляет собой совокупность отдельных горных урочищ. Именно поэтому населявшие Италию народы воспринимали свою страну поделенные на четко ограниченные друг от друга зоны. Схожая ситуация сложилась и в Испании. Однако в Италии не произошло мощного события, объединившего всю страну, как это было в Испании в XV веке, а значит, не было и противопоставления центра и периферии, как между Кастилией и Каталонией или Кастилией и баскскими землями. Все это Италии предстояло пережить лишь в 1860-е, 1870-е годы, период. Ресорджименто – национально-освободительного движения за объединение страны. Еще одной проблемой была эрозия, приведшая к истощению горных почв, залегавших, ввиду географических особенностей, в долинах, равнинах и на морском побережье. Процесс эрозии ускорился из-за вырубки лесных массивов, которая в Италии началась на относительно раннем историческом этапе. Как следствие, на сегодняшний день вся гористая местность лишена лесов, а почвы, соответственно, разъедены и разрушены. К тому же, многие долины в Италии имеют крутые склоны, и из-за наличия рек, пусть и относительно коротких, а также скоплений талой и дождевой воды, пересекать их... вплоть до строительства современных мостов, было крайне затруднительно. Проходимость долин, таким образом, сильно зависела от времени года. Порой случались сильные наводнения, как, например, во время разливов реки Арна в 1740 и 1966 годах, когда Флоренции был нанесен непоправимый ущерб. Разлив Тибра... В 1870 году и эпидемия малярии, поразившая Рим в 1849 и унесшая жизнь его жены Аниты, привели Жузеппа Гарибальди к мысли отвести русло Тибра от Рима и сделать Тибр судоходным план, который не был осуществлен. Как правило, наводнения подрывали транспортные сообщения как речное, так и береговое. Из-за них приостанавливалась работа водяных мельниц, страдало сельское хозяйство и быстрыми темпами распространялась малярия. Особенности рельефа обостряли ощущение расстояний, которые по меркам древних людей и так были немаленькие. Не столь уж многое поменялось и сегодня, даром, что люди научились передвигаться во много раз быстрее. А более или менее сносной скорости передвижения Стал возможным говорить только в XIX веке. От Альп до самых крайних областей Калабрии расстояние немалое, даже если не учитывать постоянные подъемы, спуски, обходные пути и прочие препятствия. Если же считать еще Сицилию, самый большой остров Средиземного моря, то добавляется необходимость пересечения Мессинского пролива. В эпоху до изобретения парового двигателя любые передвижения по морю сильно зависели от благосклонности ветра. Возможно, именно Мессинский пролив, проходящий между восточным берегом Сицилии и западным окончанием Калабрии, породил знаменитую легенду, впервые упоминаемую в Одиссее Гомера, о Сцилле, шестиглавом чудовище и Харибде, губительном водовороте. В проливе и правда есть водоворот естественного происхождения. Таким образом, легенда оказывается свидетельством человеческого страха перед силой природы, но одновременно и древнейшим способом описания географических особенностей. Тоже можно сказать и о так называемом побережье циклопов, находящемся на Сицилии к северо-востоку от Катании. Считается, что выглядывающие из моря скалы — это те камни, которые ослепленный Полифем кидал в корабли ускользнувшего Одиссея. Расстояние и рельеф затрудняли коммуникацию, и именно эту проблему римляне пытались решить, строя свои знаменитые дороги. Многие из них стали предшественницами современных автострад. Первая, сейчас она носит обозначение А8, была закончена в 1920-е годы и соединила Милан с Варезе. Общаться было легче там, где было больше равнин. Так в начале 16 столетия специальные посыльные доставляли депеши из Милана в Венецию за сутки, но даже из Рима в Венецию через Апеннины за двое суток. Однако такого рода рекорды ставились только в особых случаях. В целом, до XIX века, пока не появились паровозы, пароходы, телеграф, а также мощные взрывчатые вещества для прокладывания туннелей, путешествия занимали много времени, а сообщение между городами было ненадежным, особенно в зимнюю пору. Усугубляло положение и постоянная политическая нестабильность. Однако громоздким неудобством Апеннинские горы были только для жителей городов, но не для тех, кто в этих горах непосредственно обитал. Меж тем на склонах горных цепей всегда жило и работало много крестьян и пастухов. Одна из старейших социальных сложностей Италии, одинаково проявлявшаяся как во внутриполитических, так и в религиозных вопросах, это попытки властей базирующихся в городах, контролировать и регулировать жизнь горных районов, которые традиционно считались маргинальными и проблемными. Известный пример – преследование вальденсов, представителей религиозного движения, зародившегося в Западных Альпах. Власти пытались обуздать горные районы и в период контрреформации XVI-XVII веков и в эпоху, просвещение в XVIII веке и при Наполеоне, и во времена правления Виктора Эмануила, коронованного в 1861 году. При этом жители гор регулярно находились на военной службе, будь то у правителей Пьемонта, Неаполя, Модены или уже объединенной Италии, однако во время Второй мировой войны именно горные районы были главным очагом сопротивления Германии и Муссолини. Это, обусловленная географией и ставшей частью культуры напряженность, присутствует и по сей день. Отдельный вопрос, пусть и не актуальный сегодня, геологическая нестабильность, связанная с относительно молодым происхождением опенин. После извержений вулканов почва становится плодороднее, Но вначале потоки лавы наносят сильнейший ущерб. Говоря об Италии, мы в первую очередь вспоминаем такие вулканы, как Этна, самый высокий в Европе, по легенде, образованный после того, как богиня Афина бросила Сицилию в гиганта Энкелада и Везувий. Оба располагаются рядом с заселенными территориями, в отличие, например, от таких вулканических островов, как Стромболи. В семьдесят девятом году Везувий разрушил Помпеи и Геркуланум, а в одна тысяча шестьсот шестьдесят девятом году Этна извергла потоки лавы на Катанию, после чего город пришлось отстраивать заново. Теперь характерная борочная архитектура его отличительная черта. Были в Италии и разрушительные землетрясения в одна тысяча пятьсот одиннадцатом. и в 1976 годах во Фриуле, в 1693 и в 1968 годах на Сицилии, в 1979 и в 1997 годах в Умбрии, в 1980 году в Неаполе, в 2012 году в Мантуе, в 2016 году в центре страны. Однако самым ужасным стало землетрясение 1908 года, разрушившее Мессину и реджо калабрия Погибло, по разным данным, от 80 до 100 тысяч человек. Даже войны не наносили такого ущерба, а правительству не удалось отреагировать своевременно. В 1915 году жизни 30 тысяч человек унесло землетрясение, опустошившее центральную часть страны к востоку от Рима. Коллективный и личный опыт переживания подобных бедствий постепенно формировал национальное сознание, а также влиял на культуру. Вспомним итальянский фатализм и набожность. В 1756 году в кафедральном соборе Турина Король Сардинии и правитель Пьемонта Карл Эммануил III вместе с семьей воздавал благодарности Всевышнему за то, что город практически не пострадал от землетрясения, а в 1769 году весть о том, что землетрясение должно вот-вот полностью разрушить Неаполь, привела жителей города в богобоязненное смятение, церкви и храмы были переполнены. знает история Италии и периоды тяжелых эпидемий. Первый Лазаретто, лазарет для больных чумой, появился в Венецианской республике в 1423 году. Он был открыт на острове Девы Марии из Назарета в Венецианской лагуне у западного побережья острова Лидо и теперь известен как Старый Лазарет, Лазаретто Веккио. Когда чума закончилась, лазарет использовался как приют. Второй лазаретто появился также в Венеции в 1468 году. Вскоре венецианский опыт переняли в соседней Генуэзской республике. Чума буйствовала до 1743 года. В тот год от болезни погибло 47 тысяч человек на Сицилии и в Калабрии. Тогда же Венеция послала военный флот в Адриатическое море, чтобы не допустить прибытия кораблей из зараженных областей, а торговля со всей Италией была приостановлена на всю зиму. Интересно, что перед санитарными мерами равны были все, и карантина не избежал даже герцог Моденский Франческо III де Эсте. А в 1781 году Когда возникла угроза распространения чумы с Балкан, ряд строгих мер был принят по всей Италии. Первые поселения в Сакко Пасторе, юго-восточный окраине Рима, были найдены следы неандертальцев, представляющих собой отдельную ветвь рода Хомо. Стоянки ранних людей современного типа были найдены рядом с Гримальди. Калабрии и Романелли в Апулии. На Сицилии первые поселения людей существовали в 13 тысячелетии до нашей эры. Во время последнего ледникового периода Италия находилась намного южнее ледникового покрова. Примерно к 8300 году до нашей эры лед отступил дальше на север, и климат резко улучшился. Разрослись леса, расплодились животные. Сформировались оптимальные условия для жизни древних людей. С Ближнего Востока постепенно распространялось земледелие, и приблизительно в 6200 году до нашей эры оно уже было известно на Сицилии, а к 5000 году земледелием занимались уже по всей Италии и на Сардинии. Были одомашнены свиньи, крупный рогатый скот и другие животные, высеивались злаковые культуры, в том числе ячмень, развивалось гончарное ремесло. Однако орошаемое земледелие в Италии развито не было. И ко второму тысячелетию до нашей эры плотность населения региона была еще относительно низкой. Географические особенности полуострова Затрудняли общение между отдельными поселениями, а следовательно, жители Италии не могли объединиться под политическим управлением единого центра, как это произошло в Египте, Междуречии и Китае. Тем не менее, Италия была включена в европейскую торговлю, начиная с медного века, около 4,5-2,5 тысяч лет до нашей эры. Медную руду добывали центральной Италии, и там же были найдены образцы керамики. В начале бронзового века около двух с половиной полутора тысяч. Жители Италии торговали с Грецией, за Альпийской Европой и Испанией. Медь с Сардинии вывозилась в Грецию, особенно в Микены, а взамен ввозили керамику. Ввозили ее и на Сицилию, которая к тому времени уже была крупным сельскохозяйственным центром. По всей Италии создавались укрепленные поселения, на основе которых затем появлялись города. С началом добычи железной руды и выплавки железа совершенствовались орудия труда и оружия. Оставили свой след в истории Древней Италии притоки различных индоевропейских племен, появившихся на полуострове еще в 2000 году до нашей эры. Среди них народы, создавшие так называемую культуру Виллановы на территории современных Эмилии-Романьи и Умбрии. Однако, используя лишь археологические находки, трудно отнести эти племена к той или иной этнической или языковой группе. Если говорить об алфавите, то, распространившись в начале по Греции, в материковую Италию проникло финикийское письмо. Древнейший образец использования греческого алфавита был найден менее чем в 20 километрах к востоку от Рима на месте археологических раскопок в слоях, датируемых 950-770 годами до нашей эры. Сами финикийцы создали первое торговое поселение на Сицилии в период между 900-ми и 700-ми годами до нашей эры. Система счисления, населявших Италию народов, была также с древних времен основана на греческой. Этрурия. Племя этрусков начало играть заметную роль с 18 века до нашей эры, создав то, что сегодня мы бы назвали Конфедерации городов государств к VII веку они стали контролировать всю центральную часть полуострова. Затем они распространили влияние по долине реки По и на юг вплоть до современных компаний и Неаполя. Расцвет итрусков пришелся примерно на 530 год до эры но уже в 524 году Кумы, первая греческая колония в Италии. смогла дать им отпор. В течение последующих двух столетий этруски воевали, с одной стороны, с гальскими племенами, нападавшими с севера, а с другой, с местными италийскими народами, в первую очередь римлянами, которые к 350 году уже контролировали Южную Этрурию. В конце концов, Этрусскую цивилизацию затмил Рим, который, впрочем, позаимствовал немало от покоренного народа, находившегося в период своего расцвета на впечатляющем уровне развития. Они совершенно точно умели выплавлять чугун, а также строить арки и рисовать портреты. Однако об этрусках мало что известно наверняка. Их история окутана завесой тайны по причине того, что от них не осталось письменных источников. Впечатляют их некрополи, многие из которых можно посетить, например, в Тарквинии и Черветере. В Поджечевитате раскопали целое этрусское поселение. В музеях выставлено немало интереснейших артефактов, оставшихся от этрусской цивилизации, однако посетители редко обращают на них внимание, предпочитая более известные и хорошо сохранившиеся остатки древнеримской культуры. Италийские племена с древнейших времен взаимодействовали, они редко и враждовали с независимыми городами Великой Греции, располагавшимися вдоль побережья Сицилии, начиная с 734 года до нашей эры, и на юге Италии. Вероятно, основаны они были греческими поселенцами, покинувшими родину из-за проблемы перенаселения или в поисках новых земель и возможностей. До сих пор поражают воображение руины таких городов, как Акрагоц, Агриджено, Сигеста и Сиракузы на Сицилии, Пестум недалеко от Салерна, а также Метапонта и Поликора в Базиликате. Последние два места не так известны, потому что Базиликата никогда не относилась к классическим туристическим регионам, однако известно, что в Метапонте открыл одну из своих школ Пифагор. По сравнению с древними греческими колониями, Рим и Этрурия были задворками, примерно как Македония и Эпир для Аттики и всей Центральной Греции. Однако расширял свое влияние не только Рим. Народы, жившие по другую сторону Альп, известные как галы или кельты, в 390 году до нашей эры двинулись на Рим, заняли и разграбили город, не сумев захватить только сам Капитолий. А во времена правления Дионисия I старшего, 405-367, Сиракузы подчинили себе практически всю Сицилию. и даже часть юга Италии. Расцвет Рима В конце концов, Этрурия пала под натиском Рима, который изначально был лишь небольшим поселением в долине Тибра. Считается, что город основали в 753 году до н.э. Ромул и Рем, потомки Энея, происходившего из рода троянских царей. Впрочем, на Палатинском холме были найдены следы поселения, существовавшего еще в 850 году. В древние времена Римом правила династия царей каринского происхождения, последний из которых, Тарквиний Гордый, был изгнан знатью и в результате образовалась Римская республика. Несмотря на то, что официальной датой создания республики Считается 509 год до нашей эры, более вероятной представляется другая дата — 507 год, приводимая автором «Всеобщей истории» Полибием с опорой на надежные древнегреческие источники. Подобно многим другим античным городам, римская республика по сути была олигархией, стало быть, имели место как... Натянутость между олигархами и поборниками интересов народа, так и борьба внутри олигархической элиты. При этом между представителями власти шли напряженные споры о целях, задачах и допустимых средствах. Однако ключевым фактором, поспособствовавшим становлению Рима, стало его военное могущество. Римляне оказались потрясающими воинами. И вся история Италии, по сути, выплывилась в котле почти непрекращающихся войн. Римские солдаты отличались не только исключительной дисциплиной и выучкой, позволявшими им организованно и быстро передвигаться на большие расстояния, использовать большое число боевых построений, включая знаменитую черепаху, грамотно вести осаду и осуществлять на поле боя сложнейшие маневры, но также умением строить дороги и фортификационные сооружения в самых разных географических и боевых условиях. По меткому наблюдению Гнея Домиция Корбулона, погиб в 67 году до нашей эры древнеримского военачальника, сражавшегося в Германии и покорившего Армению, победа добывается не мечом, а киркой. На знаменитой колонне Трояна в Риме изображены в том числе и копающие солдаты. Римские легионеры с самого начала обучались ставить укрепленные лагеря на каждой ночевке. За сутки легион проходил в среднем 20-25 километров. А значит, именно с такой частотой приходилось строить военные лагеря, которые всегда возводились по единому образцу. При этом каждый четко знал свою роль и задачу в общем деле. Сегодня мы называем это стандартными процедурами. Лагеря не только защищали от ночных нападений, но и обеспечивали коммуникацию вдоль установленных маршрутов. К тому же многие лагеря перерастали в постоянные поселения. В 396 году до нашей эры римляне захватили Вейи. Один из двенадцати городов этрусского союза, покоряя другие италийские народы, римляне превращали их в своих союзников. Таким образом, они объединили всю центральную Италию и могли дать отпоры кельтам, периодически нападавшим с севера, и грекам. Так, в 280 году до нашей эры не смог покорить Рим царь Эпира Пир, сильнейший полководец в армии которого были боевые слоны. Мы быстро проскочили почти сто лет, но этот путь, конечно же, на деле был долгим и трудным. Расширявшийся Рим встречал сопротивление со всех сторон. Главным врагом внутри Италии было южное племя Самнитов. С ними Римская республика вела три тяжелые войны, пока в 295 году до нашей эры В битве при Сентине неприятель не был разбит окончательно, став очередным союзником Рима. Молодая республика укрепляла свои позиции, создавая в важных стратегических местах свои колонии, поселения и строя дороги. Самой крупной стала Аппиева дорога, проложенная через Апеннины и соединившая в триста двенадцатом году до нашей эры Рим с Капуей. Другая важная артерия — Фламиниева дорога была закончена в 220 году, соединив Рим с Римини на побережье Адриатического моря. Победа над Сомнитами позволила римлянам усилить давление на греческие колонии, располагавшиеся на юге полуострова, особенно Торент. Несмотря на победы при Гераклее 280 и Аускуле 279, в 274 году до нашей эры Пир потерпел поражение при Маливентуме, который был переименован в Беневентум. Полководцу пришлось вернуться в родной Эпир. В результате римлянам удалось захватить Торрент 272-й. а другим греческим поселениям пришлось принять условия Рима. Постепенно появлялось все больше римских колоний, а певодорога простиралась все дальше, и к 250 году до нашей эры под контролем Римской Республики была почти вся Италия. Конечно, процесс этот был не таким скорым, как в Ресурджименте, когда Италия объединилась за какие-то одиннадцать лет, 1859-1870. Впрочем, римлянам не помогали Пруссия и Франция, да и технологии были совсем на другом уровне развития. Беспрерывные боевые действия, конечно же, наложили отпечаток на культуру, коллективную память, религиозные обряды, общественную и политическую систему Рима. Не будет преувеличением сравнение Рима со знаменитой древнегреческой Спартой. Больше всего ценились воинские доблести, но также и политическая грамотность. Успехи Рима в противостоянии с греками свели их с новым соперником Карфагеном, финикийским государством, располагавшимся на территории современного Туниса, которое к III веку до нашей эры стала гегемоном западной части Средиземноморья. Уже в 410-405 годах карфагенине подчинили себе западную часть Сицилии, захватили крупнейшие греческие города, включая Акрагант, а в 409 году создали постоянные поселения Палермо. Были финикийские поселения и на юге Сардинии, в первую очередь это Каларис, современный Кальяри и Таррас. Все три войны против Карфагена, так называемые Пунические войны, Рим выиграл. Масштабы этого военного противостояния были поистине велики. Боевые действия велись на материковой Италии, Сицилии, в Испании и на севере Африки. Во время первой Пунической войны 264-241. Основной ареной боевых действий оказалась Сицилия остров, которому еще не раз придется стать точкой столкновения цивилизаций, сначала римлянам пришлось тяжело, ведь у них не было сильного флота. Однако именно борьба с Карфагенинами способствовала становлению Рима как морской державы. Римские корабли. таранили суда Карфагенин, а затем использовали абордажный ворон – Корвус, при помощи которого между двумя кораблями создавался мост для переброски солдат. Так римские войска оказывались в своей стихии и получали преимущество. Впрочем, ворон оказался одноразовым чудом. Сделав свое дело в Первую пуническую войну, он больше не использовался. Орудие было слишком тяжелым, увеличивало неустойчивость судна и во время сильных штормов, по сути, обрекало его на гибель. Став морской державой, Рим окончательно покорил Сицилию, а также как бы по касательный, распространил свое влияние на африканское Средиземноморье. Попытки установить непосредственный контроль над регионом успехом не увенчались, поскольку посланный туда римский экспедиционный корпус был разбит карфагенской армией с боевыми слонами. Однако у финикийского государства были свои проблемы. После поражения в войне с Римом и потери Сицилии, ставшей первой римской провинцией, против Карфагена взбунтовались его наемники. История расширения Римской империи Это история удачи и инстинктивного умения использовать подвернувшуюся возможность. Так и на этот раз, на фоне мятежа наемников в 227 году до нашей эры Рим отхватил у Карфагена Корсику и Сардинию. Во всеобщей истории Полейби пишет: действительно, римляне, как только вступили на море, стали помышлять. о завоевании Сардинии. Горизонты расширялись в буквальном смысле. Карфаген и Рим продолжили противостояние, соперничая за контроль над югом и востоком Испании. Так началась вторая пуническая война 218-201 годы, ознаменовавшая расширение амбиций Рима на Средиземном море. И действительно, экспансия в этом направлении стала для Римской республики более значимой, чем на север, через Альпы. Великий карфагенский полководец Ганнибал, 247 сто 183 третий, проявив себя в Испании, решил вторгнуться в Италию и нанести таким образом дерзкий удар в самое сердце Рима. Со своей армией он прошел через весь юг Франции Пересек Альпы для 218 года до нашей эры это было небывалое достижение и вошел в Италию. Ганнибал вел с собой боевых слонов и поэтому его переход через Альпы и последующие вторжение навсегда останутся в памяти потомков одним из самых грандиозных военных походов. Но на деле переход пережил только один слон, который погиб. вскоре после того, как оказался по ту сторону гор. Наступление Ганнибала застало римлян врасплох. Хорошо обученная армия Карфагенин быстро продвигалась в направлении Рима. Войска республики терпели одно поражение за другим. Сначала в битве при Требии, 218-й, затем во время засады у Тразименского озера, 217-й, в битве при Каннах 216 и при Гердонии 210 -й. Поражение при Каннах стало одной из крупнейших и известнейших военных неудач древнего мира. Отряды Ганнибала зажали римлян с двух флангов и уничтожили почти вдвое превосходящие их войско. В той битве погибло около 50 тысяч римских солдат. Поля, на которых происходили эти сражения, всегда привлекали путешественников, интересовавшихся древней историей. После всех поражений часть союзников, как, например, Капуя, помогать Риму отказалась. На Сицилии Сиракузы, которые после Первой Пунической войны имели статус полунезависимого города, тоже поддержали Карфагенин. В итоге Римлянам пришлось вновь осаждать город, который все-таки был отвоеван между 213 и 211 годами до нашей эры. Победа Ганнибала вызвали политические споры в самом Риме. В отчаянных поисках выхода из сложившейся ситуации предлагалось множество разных планов и стратегий. Главный вопрос был в том, стоит ли еще раз ввязываться в открытые столкновения с войсками неприятеля? стратегия избегания сражения была названа в честь военачальника и политического деятеля Квинта Фабия Максима, впоследствии получившего прозвище Кунктатор, промедлитель. став одним из наиболее влиятельных стратегов после победы Ганнибала у Трацименского озера, Фабий разработал план действий, согласно которому в битву с карфагенинами следует ввязываться не на равнинах, а в холмистой местности, потому что только там римские легионеры имеют преимущество над карфагенской конницей. Большинству такая стратегия казалась слишком пассивной, но отход от нее привел к фиаско при Каннах. После этого к Фабио вновь стали прислушиваться. В конечном итоге Ганнибалу не удалось сокрушить Рим, потому что победы над вражеской армией в итоге не приводили к развалу системы территориального устройства неприятеля. В конце концов, войск у Ганнибала было не так много и осаждать города он не мог. Спешивший из Испании Газдрубал был разбит римлянами в битве при Метавре 207 -й. и Ганнибал подкрепления не получил. Была блокирована и поддержка с моря. К тому же римляне освободили большое количество рабов, которые присоединились к их армии. Взять сам город Рим штурмом было невозможно, да и большинство союзников не отступились. Постепенно Карфаген начал сдавать позиции. Началось все с побед римской армии в Испании. Победоносный Сципион выиграл важнейшую битву при Элипе 206. А затем арена боевых действий была перенесена на север Африки 204. Там в 202 году до нашей эры Сципион одержал победу над Ганнибалом в битве при Заме, во многом благодаря тому, что римские легионеры научились справляться с боевыми слонами. Ганнибалу же пришлось возвращаться домой, потому что высадившийся на севере Африки Сципион оказался удачливее своих предшественников времен Первой Пунической войны и представлял серьезную угрозу. Именно поэтому великий римский полководец получил прозвище «Африканский». Итак, одержав верх, И во Второй Пунической войне Рим упрочил свою гегемонию на западе Средиземноморья, в том числе на юге и востоке Испании. Покончив с могущественным соперником, римляне получили возможность перенаправить военные ресурсы на отдельных разобщенных врагов. Большая часть армии Римской Республики формировалась из представителей. разных италийских народов, которые, имея разный статус и формы организации, должны были служить в римской армии. Подобно правителям Китайской империи Хань, римские власти предпочитали полагаться на многочисленную армию, состоящую из взрослых представителей сельского населения, почти неисчерпаемый людской ресурс, обеспечивший победу над Карфагеном. В тридцать первом году до нашей эры в римской армии числилось почти четверть миллиона человек, то есть четверть мужского населения призывного возраста. Поборов войска Ганнибала, римские легионеры, вооруженные короткими колющими мечами, тяжелыми копьями и щитами, продолжали сражаться плечом к плечу во всех концах Средиземноморья и Ближнего Востока. Благодаря людским и природным ресурсам, а также исключительной силе воли и беспримерной организованности Рим к тридцатому году нашей эры постепенно захватил восточное Средиземноморье, Египет, Галлию, современную Францию и Испанию. К сотому году прибавились Британия и Балканы. В деле завоевания Галлии Ключевую роль сыграл Юлий Цезарь в пятьдесят втором году до нашей эры, нанесший решающее поражение вождю кельтских племен Верцингеторику. В пятьдесят пятом и пятьдесят четвертом годах до нашей эры Цезарь также посылал военные экспедиции в Британию. Первый раз он не смог продвинуться дальше сурового кентского побережья. В тяжелейшем бою римляне победили, но бури периода равноденствия нанесли кораблям сильный ущерб, а дальнейшее продвижение грозило еще более отчаянным отпором со стороны коренного населения, поэтому Цезарь был вынужден заключить перемирие. В пятьдесят четвертом году он предпринял еще одну попытку, воспользовавшись слабостью соперника на море и переправив через Ламанш. Большее число войск после молниеносной высадки римляне двинулись вглубь, разбили врага, убили их предводителя и основали первое поселение в Британии. Спустя почти столетие, в третьем году нашей эры император Клавдий отправит на борьбу с кельтскими племенами тысяч солдат и присвоит себе лавры завоевателя. Британии. Впрочем, поражение в Германии, имевшее место в девятом году нашей эры, также неспособность создать постоянное присутствие восточной реки Ефрат, вынудили Рим перейти от завоевательной стратегии к удержанию уже существующих границ. Римляне научились строить неприступные стены, а также крепости, одинаково эффективно служившие и для обороны, и для разворачивания атак. Тем временем, ту территорию, которую мы сегодня называем Италией, впервые начали называть именно так. До этого северную часть римляне называли Цизальпийская Галия, то есть Галлия, находящаяся по эту сторону Альп, в отличие от Трансальпийской Галлии, современной Франции. Разгром римлянами кимвров в 101 году до нашей эры в битве при Верцелах, вместе слияния рек По и Сезия, означал, что северная часть Италии больше не принадлежит кельтским племенам. Конец республики. Завоевательные походы продолжались, а Римская республика, меж тем, Постепенно упразднялась, поскольку все больший политический вес имели сменяющие друг друга военные лидеры и полководцы. Сначала Марий и Сула, потом Помпей и Цезарь. Как и много позже, во времена Наполеоновской Франции переплетение интересов политических и военных кругов играло основополагающую роль. Честолюбивые политические лидеры. старались заполучить важный военный пост в дальних провинциях, чтобы потом получать ресурсы на проведение кампаний. Так, амбициями отдельных людей, империя беспрерывно вела захватнические войны. И в XIX веке точно такие же исторические фигуры, занимающиеся расширением Британской империи, например, сэр Чарльз Нейпир, именовались по аналогии с древним Римом проконсулами. Благодаря своим победам на севере Африки, в Испании и Галлии Гай Марий (157-86) несколько раз подряд переизбирался консулом и верховным главнокомандующим (104 и 101). -й. Он провел военную реформу. сделав армию полупрофессиональной и, таким образом, сделав солдат более преданными их командирам. Марий играл ключевую роль в политической жизни Рима, особенно в период с сотого года до нашей эры до собственной смерти. Еще одним военачальником, ушедшим в политику, стал Луций Корнелий Сулла, 138-78. Историк Плутарх писал, что, когда Сулла был проконсулом в провинции Киликия и вел переговоры с правителями соседней Парфии, многие хулили его за наглость и неуместное тщеславие. Стоит заметить, что подобное поведение было вполне типичным для римских правителей и военачальников. Соперничая с Марием, Сулла выдвинул свою кандидатуру в консулы когда тот пытался восстановить свой статус великого полководца, воюя в Испании. Его приверженец Квинт Серторий возглавил мятеж против сулланского режима в Испании в 80 семьдесят 72 -м годах до нашей эры. Сула был диктатором с 81 по 79 девятый год до нашей эры. Мрачный и непреклонный, он отстаивал интересы олигархической верхушки – ограничивая полномочия народа и народных представителей, трибунов. Римская политическая жизнь была всегда напряженной. Представители знатных родов соперничали друг с другом, а противоречие между олигархией в целом и народом усиливалось. При этом складывавшаяся ситуация не была похожа на ту, что имело место в период зарождения республики. Рассматривая политику со структурной точки зрения как взаимоотношения между разными социальными группами, необходимо отметить различия политических курсов каждой из таких групп. Такой ракурс пригодится нам и для анализа последующей истории Италии. Добившись успеха, как Юлий Цезарь в Галлии, Гней Помпей в Испании и в борьбе Со средиземноморскими пиратами Амар-Калициний-Крас в Сирии военачальники использовали свою популярность и авторитет для удовлетворения политических амбиций в Риме. Сами по себе эти процессы были крайне неустойчивыми. Военные круги были разделены на фракции, каждую из которых возглавлял лидер, не идущий на компромиссы с другими, потому что у этих людей... Любые уступки считались малодушием. Конкуренция между лидерами ожесточалась десятилетиями, как и напряженность между фракциями. Помпей, 106-48, поддержал Сулу, и тот доверил ему карательный поход против сторонников Мария на Сицилии и в Африке. Когда в 55 году до нашей эры Помпей и Красси присоединились к Юлию Цезарю, был сформирован первый триумвират политический союз, предполагающий разделение полномочий и сфер влияния. При этом сенат, орган, представляющий интересы римской олигархии, оставался неудел. Впрочем, долго этот союз не продлился. В 53 году до нашей эры в Карах сражении с парфянами погиб крас Помпей же заручившийся поддержкой сенаторов и цезарь в сорок девятом году до нашей эры перешли к войне друг с другом цезарь перевел свои войска через реку рубикон недалеко от времени отделявшую Цезальпийскую Галлию от остальной италии решающей стала победа над помпеем в битве при Фарсале в Греции, 48 -й. Однако гражданская война продолжалась и после смерти Помпея. Его сыновья и их сторонники продолжали сопротивление в Испании и на севере Африки, но в конце концов были разбиты. Однако новый баланс сил вновь оказался неустойчивым, а слово «однако» который раз сослужило историку добрую службу. Цезарь, даром что сам принадлежал к патрицианскому роду, на тот момент был лидером популяров и выступал защитником интересов плебса. Его главные противники Брут и Кассий были лидерами оптиматов и поборниками традиционной республики, управляемой представителями аристократии. В результате этого раздора в мартовские иды 15 марта 44 года до нашей эры, Цезарь был убит, и гражданская война разразилась с новой силой. В конечном итоге второй триумвират последователей Цезаря одержал верх над заговорщиками, победив их в битве при Филиппах, 42 -й. Впрочем, и второму триумвирату было суждено распасться. Наименее амбициозный Марк Эмилий Лепит вскоре был вытеснен с политической арены. Марк Антоний же объединился с правительницей Египта Клеопатрой, но в 31 году до нашей эры в знаменитом морском сражении при мысе акции был разгромлен третьим триумвиром, приемным сыном и наследником Цезаря Гаем Октавием. Именно последнему было суждено выиграть в гражданской войне и получить имя Август. Объяснить значение этого слова совсем непросто. Пожалуй, более или менее подходящим можно считать такие эквиваленты, как укрепитель или приумножитель. Само слово происходит от латинского глагола augeo, означавшего содействовать, укреплять, приумножать, увеличивать. Октавиан Август был выдающимся полководцем. Он преследовал Марка Антония до самого Египта, где Антоний и Клеопатра покончили с собой. А Египет был одним из ключевых владений, как основная житница Рима. В 36 году до нашей эры на Сицилии Октавиан разбил армию секста Помпея, сына Помпея Великого. Август и основание империи Покоритель Египта и Балкан, Август прославился тем, что принес Риму и всей Италии мир и порядок. И действительно, его правление было намного спокойнее и стабильнее, чем предыдущие полвека гражданских волнений. Он проводил разного рода реформы, а также занялся украшением Рима. Установилось сложная система государственного управления, при этом у Августа не было своего дворца, двора и каких-либо монарших прав и привилегий. Продолжали функционировать республиканские институты, и даже военная власть Августа формально была ограничена. Таким образом, его положение было уникальным, исключительной была и его всенародная популярность. но императором в полном смысле слова он не был приписывать ему этот титул историческая неточность, поскольку империи и страну сделали преемники августа впрочем при них прежней стабильности уже не было объяснялось это с одной стороны усиливавшимся соперничеством внутри правящей верхушки а с другой чудачествами и некомпетентностью таких правителей как Например, Калигула, правил с 37 по 41, который либо действительно был не в себе, либо вел себя настолько эксцентрично, что все были вынуждены таковым его считать. По примеру, эллинистических правителей Калигула требовал, чтобы его чтили как Бога. В итоге император был убит. Внутри правящей элиты продолжались распри. вызванные идеологическими позициями, соперничеством патрицианских родов и противоречиями по наиболее важным политическим вопросам. Таким образом, созданная Августом система управления государством, во многом основанная на риторике и принципах республики, оказалась малопригодной, поскольку требовала эффективного, решительного и при этом бескорыстного лидера. Фарсалии, поэме о гражданской войне между Цезарем и Помпеем, поэт Лукан 39-65, пользовавшийся расположением императора Нерона правления 54-68, но затем участвовавший в заговоре Пизона и вынужденный вскрыть себе вены, писал, что именно это противостояние ознаменовало конец свободы римского народа. Он говорил, что если до сих пор в италийских городах остались разрушенные дома и стены, то тому виной все та же старая междуусобица. Большинство мятежников, как, например, Луций, Клодий Макр, совершившие в 68 восьмом году попытку узурпировать власть, утверждали, что выступают против конкретных правителей, а не системы государственного управления в целом. Долгое время сохранялась проблема военного командования. Правительство пыталось контролировать армию единолично, однако командующие легионами, находящимися в дальних пределах империи, то и дело претендовали на власть. Это стало особенно очевидно в 68-69 годах, когда после смерти не пользовавшегося народной любовью императора Нерона Сразу четыре военачальника схлестнулись в борьбе за трон. Победителем вышел Веспасиан Флавий, правление 69-79, которого поддержали сирийские, а потом и дунайские легионы. Он основал стабильную и эффективную династию Флавиев. 69-96. Впрочем, традиция возводить императоров на престол с помощью армии возобновиться во времена поздней империи. Столица огромной империи Рим постепенно становилась многонациональной, как и римская армия. Еще в первом веке в Италии большая часть армии набиралась из жителей Северной Италии, особенно долины реки По. Но затем Жители Апеннинского полуострова почти перестали служить в регулярной армии. В Италии римляне создали эталонную сеть дорог и акведуков, по аналогии с которой таковые строились по всей империи. Также повсюду возводились театры, бани, гробницы и другие общественные сооружения. Многие из них до сих пор доступны для туристов. Пусть от них и остались лишь каменные оболочки, обломки, не передающие ни ощущения жизни и ритуальной деятельности, ни красоты изначального убранства. Вот уже множество столетий Рим открыт для тех, кто хочет познакомиться с его достопримечательностями, но достойный внимания и внушительный амфитеатр в Вероне, функционирующий как оперный театр, правда очень жаркий, Фрески на вилли Поппеи в Аплонтисе недалеко от Неаполя, а также недавние археологические находки в самом Неаполе. А остатки римского могущества, которые сохранились далеко от Италии, свидетельствуют об устойчивости, выстроенной Римом модели. Рабство, восхищаясь непревзойденными достижениями Рима, Нельзя забывать о том, что его экономическое могущество покоилось всецело на арабском труде. Впрочем, в Древнем Риме почти во всех крупных государствах были рабы, а в Риме, по крайней мере, имелись четкие и непротивречивые законы, касающиеся рабства и, в частности, возможности и условий личного освобождения. В традиционном римском обществе Почти все сферы экономики требовали тяжелого физического труда, который и осуществляли находящиеся на нижней ступени рабы, в то время как свободные граждане обладали правами, а во времена республики даже демократическими свободами. Среди римских военачальников считалось почетным привозить из походов много рабов. Юлий Цезарь писал о том, как он продал в рабство 10 тысяч альпийских кельтов, а Луций Эмилий Павел в 168 году до нашей эры, покоривший Македонию продал в рабство, по разным данным, 150 тысяч жителей Эпира, разграбленного им в 167 году. За рабов полководцы получали немалые деньги. Рабы в первую очередь требовались для гребли на галерах, прислуживания в домах, сельскохозяйственных работ, так, апулии были нужны пастухи, добычи ископаемых в шахтах, особенно мрачный удел, изготовление разного рода изделий. Помимо тех людей, которых в рабство продавали, рабами становились дети рабов. Также все рабы делились на частных и государственных. Нередко происходили восстания рабов, самые известные из которых Безусловно, восстание под предводительством фракийца Спартака, 73-й, проданного в рабство за дезертирство, а затем ставшего гладиатором. Ему удалось собрать войско, насчитывавшее почти 90 тысяч человек. Армия рабов продвигалась по Апеннинскому полуострову, разоряя встречавшиеся на пути поместья и попутно разбив несколько подразделений, посланных для усмирения восстания. Однако в 71 году до нашей эры мятеж все-таки был подавлен. Марк Лициникрас разбил армию Спартака в битвах у Луканского озера и у реки Силар. Из казни восставших было решено сделать показательное зрелище. Оставшихся в живых сторонников Спартака распинали на крестах. специально установленных вдоль Аппиевой дороги. Конечно, такой тип казни более известен в связи с Иисусом Христом. Другим уделом предводителей побежденных армий было участие в триумфе полководца-победителя в качестве одного из трофеев. После этого в любом случае следовала смертная казнь. Так Верцингетерикс был удушен. История Рима, увы, полна насилия. Восстание Спартака – важная составляющая нашего современного представления о Древнем Риме. Во многом так получилось благодаря знаменитому фильму Стэнли Кубрика «Спартак» 1960-й, в котором рабство олицетворяло собой порочность римской политической системы той самой, которая позже распнет Иисуса. Вообще христианская общественность традиционно критически относится к исторической роли Римской империи, конечно, до принятия Константином христианства в качестве официальной религии. Аналогичный ракурс находим в таких фильмах, как Бенгур 1925 и 1959. «Диметрий и гладиаторы» 1954, «Гладиатор» 2000, а также в американском сериале «Спартак. Кровь и песок» 2010. Были в Италии и другие крупные восстания рабов, например, на Сицилии в 139, 132 и 104 сотом годах до нашей эры, но все они были подавлены. Восстание на Сицилии, 104 сотый, даже приостановило поставки зерна на полуостров, поэтому гнев Рима был страшен. В 132 году были убиты 20 тысяч сдавшихся рабов. Сицилия была также крупнейшим производителем и поставщиком вина. Страх господ перед рабами привел к тому, что был принят следующий закон – Если раб убивает хозяина, то наказание за это несут все рабы домохозяйства. Изредка принимались законы, смягчавшие удел рабов, так, например, Лекс Петрония, согласно которому хозяевам было запрещено продавать своих рабов для участия в боях с животными на арене. Но в целом обращались с ними жестоко и бесчеловечно. Частью этого жестокого мира. Были такие зрелища, как гладиаторские бои до смертельного исхода. Не лучше обращались и с животными, которых тоже убивали ради забавы. Римская система рабство самый показательный пример неравенства римского общества, однако проявлялось оно и во множестве других жизненных ситуаций. Формально Граждане Рима были равны, но, как и в Англии в XIX веке, ситуация была очень разной для богатых и бедных, мужчин и женщин, родителей и детей, старших и остальных сыновей. И даром, что не рабы, земледельцы-арендаторы были в очень трудном экономическом положении, регулярно выплачивая налоги и плату за землю. Они, по сути, были предтичей средневековых вилланов, и крепостных. Конечно же, те, кто землей владел, были в куда более завидном положении. Именно поэтому равенство, которому учило христианство, воспринималось как подрыв традиционных общественных устоев. Долгое время преследуемые христиане монотеисты не признавали также и пестрый пантеон олимпийских богов, которые при желании можно было включить. императора. В христианских храмах того периода, таких как базилика IV века в Аквилее, сохранились потрясающие мозаики, изображающие библейские сюжеты. При этом не все еще раскопано и восстановлено. В ряде сельских регионов римские языческие культы сохранялись вплоть до VI века. Однако к концу IV века Большая часть Италии уже христианизировалась. А божествление императоров не спасало их от убийц, заговорщиков и мятежников. Так не своей смертью умерли многие императоры, начиная с Калигулы, Клавдия и Нерона. Те, кто находился у власти долго и уверенно, Веспасиан, 69-79, Тит 79 и 81 Троян, 98 восьмой 117 семнадцатый Адриан, 117 сто 138 восьмой и Септимий-Север, 193 третий 211 -й, утверждали свой авторитет в военных походах, что становилось залогом дальнейшего повиновения. В свою очередь, поражение стабильность ослабляли, особенно если сам император погибал во время военной кампании, как Юлиан Отступник, правление 361-363, убитые в битве с войсками Персидской империи Сосанидов. Римская картография Знания о мире римляне унаследовали от греков. Понимание того, что известный им мир – был лишь малой частью земного шара, также было взято от них же. Греки были неутомимыми исследователями и, что немаловажно, составителями карт. В 15 году историк Страбон указывал на то, что греческие представления о мире сформировались уже внутри римской культуры. Так он пишет о древнегреческом философе Кратете из Малла, который в 150 году до нашей эры создал первую модель глобуса с диаметром около 3 метров, живя и работая в Риме. На этом глобусе под четырем сторонам света были изображены четыре примерно одинаковых континента, разделенные водой. Именно идея всеобщего равновесия стояла за представлениями наших предков о наличии большого южного континента. Греческий астроном и географ Птолемей, около 90, около 168, работал в Александрии, когда Египет уже был римской провинцией. Он создал географический справочник с примерными координатами 8000 пунктов. Сделать изображение Британии ему удалось благодаря римскому завоеванию острова, сорок третьем году. Прекрасные землемеры римляне умели рисовать в масштабе, а карты использовались ими для самых разных целей. Составление карт ассоциировалось с имперскими амбициями. Нанесенные на карту новые земли должны принадлежать Риму. Были и карты, выписанные в мельчайших подробностях. Так в самом Риме. На одной из стен красовалась подробная карта города, форма Урбис Romae. Процесс накопления информации был отражением тех успехов, которые были достигнуты в системах военного и государственного управления. Конечно, ведь чтобы править империей, нужно знать о ней как можно больше. В IV веке Флавий Вегеций, В своей масштабной работе о военном деле утверждал, что в распоряжении военачальника должна быть карта, которая указывала бы не только расстояние в количестве шагов, но также и качество дорог, возможные короткие пути, имеющиеся на местности объекты, горы и реки. Действительно, знаменитая Пейтингерова скрижаль та «Табула Пейтингериана. Копия с древней римской карты приблизительно IV века, сделанная в XII веке. Это не просто топографическая карта, но настоящий инструмент для выстраивания маршрутов, и потому она вытянута как длинная пергаментная лента. На карте указаны горы и подробно изображена сеть дорог, особенно в непосредственной близости от городов. Другой. Менее известный источник, так называемая Равенская космография, представляет собой перечень более чем пяти тысяч названий населенных пунктов и географических объектов по всей империи. Она была создана в 700 году, составитель неизвестен, однако по охвату информации ясно, что он обладал доступом ко многим картам и источникам. Крушение. Конечно, римляне побеждали не всегда. Были и сокрушительные поражения, среди которых необходимо назвать разгром армии Краса парфянами в битве при Каррах в пятьдесят году до нашей эры, а также потерю сразу трех легионов Публием Квинтилием Варом в девятом году нашей эры сражение с германцами в Тевтобургском лесу. Из-за этих неудач римская экспансия на время приостанавливалась. Однако в конце II века захватнические набеги ощущала на себе уже сама Римская империя. В 167-170 годах варварские племена маркоманов и квадов захватили Север Италии. Рим был лакомым куском. В середине третьего века под ударами самых разных захватчиков, империи пришлось разделиться на две части. Впрочем, нападения извне были разрозненными и спорадическими, поэтому долгое время Римская империя успевала оправиться от того или иного вторжения. При императоре Аврелиане, правление 270 275 Вокруг Рима была построена новая оборонительная стена с большим числом башен. Диоклетиан, правление 284-305, пытался оптимизировать управление империей, создав так называемую Тетрархию, когда власть в стране была разделена между двумя Августами и двумя Цезарями. Однако в итоге это привело к к полному разделению на две автономные империи – восточную и западную. Власть переместилась в новый центр – Византий, позже Константинополь, основанный Константином I в 330 году. В 312 году император принял христианство, а важность прежних языческих культов была существенно умалена. Превращение Восточной империи в христианское государство разорвало преемственность с наследием античности, и в итоге, во времена, когда была необходима консолидация для защиты от внешнего врага, империя переживала внутренний раскол. Византий стал символом новой жизни империи, в то время как Рим олицетворял консерватизм и приверженность старым традициям. Большой вопрос. 15 октября 1764 года в Риме я сидел полон дум среди развалин Капитолия. В храме Юпитера босоногие монахи пели вечерню. И тогда мне впервые явилась мысль написать историю вечного города. Так сам Эдвард Гиббон в своих воспоминаниях пишет о замысле «Истории упадка и разрушения Римской империи», многотомного труда, выходившего с 1776 по 1788 год и ставшего одним из шедевров исторической науки. В том, что Гиббон занялся историей Рима, не было ничего удивительного, поскольку вопросы упадка и крушения Римской империи давно занимали умы европейских историков. Сыграли ли решающую роль внутренние факторы или всему виной нашествие варваров? Было ли падение Рима закономерным или стало неожиданностью? По этим и другим вопросам специалисты спорят до сих пор. Менее богатая и населенная Западная империя оказалась неспособной сдерживать нападение варваров. а недоверие восточных соседей лишило государства братской поддержки. Границы, идущие по Рейну и Дунаю, были прорваны, и Италия оказалась под ударом. При этом многочисленные армии, находящиеся в других пределах империи, помочь не могли. Сначала Рим пережил нападение гунов, потом, в 401 году, Италию захватил вождь Вестготов Аларих. В 410 году, несмотря на то, что стены города выдержали осаду, римлянам пришлось сдаться из-за голода. После падения Вечного города Италию заполонили орды захватчиков – готы, гунны, вандалы. Последние в 455 году разграбили Рим, а в 468 году захватили Сицилию. Ведомый Атиллой, в 452 году гунны разрушили крупный город Аквилею, жители которого вынуждены были искать спасения в близлежащей прибрежной болотистой местности. Именно так зародилась Венеция. Имела место и политическая нестабильность. В период с 394 по 476 год На престоле Западной империи сменилось 19 правителей. Власть к своим рукам прибирали в основном крупные военачальники. Некоторые из них, например, Адаакр, даже были по происхождению варварами. Разорвались военные, политические и административные связи с бывшими провинциями. В 476 году Адаакр сместил Ромула Августула. последнего императора Западной Римской империи. Правителям пришлось базироваться в Равенне. Впрочем, вторжение варваров нельзя назвать исключительным фактом римской истории. Более организованные и богатые общества всегда подвергались нападкам, например, Китайская империя Хань. При этом остается ряд спорных вопросов, в частности, какую роль сыграло христианство. Имперский Рим исчез, но начиная с VI века Византия смогла восстановить контроль над большей частью Южной Италии, удерживая его до конца XI столетия. Так погибнув, Римская империя возродилась и, помимо прочего, были сохранены связи с Грецией, традиционно способствовавшие культурному богатству и гибкости Рима. Влияние Византии распространялось и дальше на север, особенно ощущаясь в Равенне и Венеции. Достопримечательности Равенны, многие из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, стоит посетить хотя бы ради византийских мозаик, созданных климтами Древнего мира. Особенно впечатляют творения V века, сохранившиеся в мавзолее Галы Плацидии, арианском баптистерии, баптистерии православных, архиепископском музее, а также мозаики VI века, украшающие базилики Сан-Виталий и сан Аполлинара Нуова. Ризантийские монастыри встречаются по всей Италии, например, находящиеся к юго-востоку от Рима аббатство санта мария де Грота феррата четвертого года постройки. Римские реминесценции. Однако образ Рима как могущественной империи формировал образ Италии еще долгие века. Особенно это касается священной Римской империи, одной из ведущих политических сил Европы с момента создания ее в Риме Карлом Великим в 800 году до падения в 1806 году. Однако территориальной преемственностью Влияние Рима не ограничивалось. Наследие имперского Рима, точнее свое видение этого наследия, использовали такие масштабные фигуры, как Наполеон, а республики и конституционные монархии всех мастей с готовностью черпали из традиции Рима республиканского. Так Верхняя Палата Парламента Юной Американской Республики была названа Сенатом. Если же говорить об искусстве, то художники революционной Франции, такие как Жак-Луи Давид, который учился в Риме, опирались на иконографию и образность Римской республики. Вспомним Клятву Горациев 1784 -го и Сабининок, останавливающих сражение между римлянами и сабининами 1799. -й. Наполеон придворным художником которого был Давид, безусловно, наслаждался этими римскими аллюзиями. В XIX веке европейцы использовали имперский Рим как модель для выстраивания собственных империй. Должностные лица, как губернаторы в колониях, так и дипломаты с охотой брали на себя роль проконсулов, глашатаев цивилизации. тоже видим и в американском экспансионизме. В частности, римские реминисценции вдохновляли Британскую империю. Период Ресорджименто зиждился на идее римского возрождения, и слава и наследие Рима всегда упоминались в речах, письмах и произведениях его участников. Неудивительно, что и для фашистов, пришедших к власти в 1922 году При прибенитому салини концепция национального возрождения через кровавое жертвоприношение смогла получить больший исторический резонанс поверку и целеполагание с оглядкой на имперский рим в языке мировосприятий и иконографии итальянского фашизма именно этот мотив стал основополагающим прямой отсылкой явился так называемый лекторский пучок который использовался в качестве символа фашистской партии. Маршал Родольфо Грациани, в 1930 году назначенный вице-губернатором Киринаики, Восточная Ливия, устроил жесткое умиротворение колонии вполне в духе древнеримского покорения варварских племен. В 1932 году он назвал навязанный им региону мир не иначе, как акс Романа. Двухтысячелетие со дня рождения первого римского императора Августа 63-14 отмечалось в 1937-1938 годах с большой помпой. Муссолини начал празднование с открытия большой археологической выставки, а завершил. открытием восстановленного Большого алтаря, построенного в тринадцатом году до нашей эры и посвященного богине Августова мира в память о том мире, который воцарился после побед Октавиана во Франции и Испании. Выделялись также и деньги на соответствующие научные работы. В 1935 году Национальный исследовательский совет приступил к осуществлению крупного проекта по составлению наиболее полной карты Римской империи. Были проведены археологические раскопки, в частности в Ливии, где они начались в 1911 году, как только итальянские завоеватели высадились в Триполи. Ливия изображалась как бывшая часть Римской империи, а значит, часть итальянского наследия. Празднования 1937-1938 годов также были посвящены безжалостному завоеванию Абиссинии, Эфиопии, 1936 года, завоеванию, после которого Муссолини провозгласил создание Второй Римской империи. Восхваляя Первую, классическую империю, режим прославлял сам себя. Муссолини – особенно умело пользовался приемами такого рода. Он культивировал имперский стиль правления, пытаясь переопределить его на свой лад. Помимо прочего, такой стиль был призван высветить отличие режима от Куции, итальянской монархии и ограниченных полномочий предшественников дучи на посту премьер-министра. Для Муссолини его третий Рим должен был стать центром доктрины и практики фашизма. Археологическая выставка мостра Аугустея Делла Романита», открытая в 1937 году, была организована Министерством народной культуры и субсидировалась Муссолини из специальных фондов. На масштабные выставки были представлены слепки статуй, архитектурные проекты, модели инженерных и военных машин а также обширные карты империи, и все это с особым упором на Августа и его легионы. Выставка стала демонстрацией предполагаемой роли фашистского режима в восстановлении Величия Италии и пользовалась успехом у путешественников. Гитлер был на ней дважды, также и с кинофильмами Сцепионе Африканском 1937. -й. в котором в качестве массовки приняли участие много настоящих солдат, победа Сципиона над Ганнибалом в битве при Заме была представлена как предшествующая завоеванию Абиссинии Муссолини. Муссолини заявил, «Рим — это наша отправная точка, наш нрав и наш миф. Он лично участвовал в расчистке центра города для освобождения пространства вокруг памятников древнеримской архитектуры, таких как, например, Театр Марцелла, который до этого был загроможден другими зданиями. Театр был полностью раскопан в 1926-1932 годах. Подобное происходило и в других городах. В Риме, в 1935 году, были снесены более поздние здания вокруг арки Августа, построенные при жизни императора. Сегодня нельзя не поражаться количеству сохранившихся по всей Италии следов древней римской эпохи. Многое при этом не сразу бросается в глаза. системы полей, система дорог, а также расположение городов, плотин и мостов. Римским наследием можно считать и христианство, которое было принято во времена империи, Вовсе не случайно Рим стал центром католической церкви. Вечный город принимал множество паломников, и нынешних туристов можно в некотором смысле считать преемниками тех традиций.